Глава 14 Бонусная карта. Если говорить откровенно, нам невероятно повезло, что миссия не затянулась. На момент переноса в Москве было примерно 11 утра, однако забросило нас в Сибирь, что сразу накинуло сверху еще пять часов. Итого начало пришлось на 16. Учитывая приближающуюся зиму, солнце начинало садиться уже минут через 10-15, а к 6 окончательно скрывалось за горизонтом. Продлись миссия все заявленные три часа, вторая ее половина прошла бы уже в кромешной темноте. В снежном лесу в окружении стаи чудовищ, и сложись все чуть по-другому, даже без огнестрельного оружия. Натуральный сценарий для фильма ужасов не появись здесь я, легкая миссия могла закончиться совсем-совсем иначе. Каким местом думали боги, которые нас сюда направили? Не учли всех деталей? Знали о моем появлении и рассчитывали на огнестрельное оружие? Пытались избавиться от неугодных? Или все гораздо проще, и они не контролируют в полной мере ход миссий? Увы, на этот счет оставалось только гадать – Боги не слишком-то откровенничали по поводу своих возможностей, даже с собственными жрецами. «Тащить назад или экономить боезапас было бы глупо, так что я разрешил оставшимся игрокам под присмотром специалиста ознакомиться с оружием на практике, немного пострелять и даже подорвать несколько гранат. В стороне от места боя, само собой». Людям был необходим подобный опыт, и сожалеть о боеприпасах или там ресурсе стволов я не собирался. К тому же это позволяло мне списать немного больше, чем реально потрачено. Второй целью тренировки было убедиться, что на мою голову нет божественного заказа. «Тот факт, что во время прошлой миссии я назвался сторонником ацтекского бога, вряд ли укрылся от внимания Инти. Значит, он не мог не озаботиться вопросом, зачем и почему я решил это провернуть. Подозревать меня в убийстве жреца или тем более ереси у него нет оснований, так что, скорее всего, списал произошедшее на происки одного из своих конкурентов. Вопрос в том, как он поступил дальше». Проигнорировал как нечто незначительное, оповестил сторонников об обмане Или просто решил выждать, чтобы понять, какие цели преследует мой гипотетический покровитель Ну, трудно разгадать коварные планы, которых не существует Поэтому я не исключал и вариант с банальной ликвидацией И отрядил Кира наблюдать за игроками Однако ни один из них так и не попытался совершить ничего подозрительного По договоренности с руководством возвращаться обратно через личную комнату я не стал, оставшись присматривать за другими кандидатами, ранеными и, главное, инопланетными тварями. Как я и ожидал, пленниками крайне заинтересовались. К тому моменту, как вертолеты появились над нашими головами, вокруг уже царила тьма, и расчищенное для посадки место пришлось дополнительно подсвечивать кострами. Палатка у меня была, и мы ее даже поставили, поместив туда раненых, но ночевать здесь совершенно не хотелось. Так что удержаться от соблазна уйти было небольшим подвигом. «Надеюсь, мне за это дадут медаль», – пробормотал я, – «или сразу орден, и еще домик на берегу Баренцева моря и красавицу с тремя сиськами сразу». Группа зачистки оказалась довольно куцая, всего два вертолета. Первый – одна из модификаций Ми-8, на борту которого было человек 20 бойцов, и ударный Ми-24, вероятно, в качестве прикрытия. Глядя на то, как солдаты покидают вертолёт, занимая позицию для обороны, я попытался угадать, кем вообще они являются. Какой-нибудь армейский спецназ? Чёрт его знает. В любом случае очевидно, что это боевой отряд, на научную экспедицию по изучению места контакта с инопланетной расой они точно не тянули. Проформы ради, убедившись, что стрелять по немногочисленным безоружным зрителям никто не собирается, я вышел из невидимости и направился к прибывшим. «Капитан Саянов», — представился офицер, — «вы... Э -э, агент Василий?» Термин «агент» звучал странновато, но был явным последствием неопределенности моего статуса. Тем не менее, это лучше, чем обращение «рядовой», которое воспринималось бы как желание заочно призвать меня в ряды вооруженных сил такого варианта я не слишком опасался, но о нормальном сотрудничестве пришлось бы забыть. «Верно», – кивнул я. «Насколько мне известно, вы в курсе текущей ситуации, капитан?» «В общих чертах», – поморщился он. «Обнаружена группа то ли террористов, то ли пришельцев, вооружение и численность неизвестны, к настоящему моменту угроза, вероятно, ликвидирована. Необходимо обеспечить эвакуацию боевой группы, провести видеофиксацию и зачистку местности». «Теперь поморщился я. Если уж командир настолько в курсе, то что говорить о его подчиненных? Впрочем, чего-то подобного я ожидал, информация о происходящем все еще оставалась секретной, и группы быстрого реагирования наверняка формировались на основе местных ресурсов. Удивительно, что этим вообще кто-то озаботился, поскольку прорывы начались только недавно и были единичны». «Истина где-то рядом, но не здесь», – вздохнул я. «В общих чертах все верно. Раненые в палатке, ваш медик может их осмотреть. У одного оторвана рука, у второго множественные переломы, однако состояние стабильное». Капитан махнул рукой, отдал команду, и несколько человек с носилками бросились в сторону палатки. «Двухсотые?» – уточнил Саинов. «Я слышал, были потери?» В его голосе чувствовалось легкое недоумение по поводу того, как выглядели большинство агентов. На боевую группу мы явно не тянули. Странная одежда, да и оружие уже большей частью давно вернулось в сумку. «Верно», – вздохнул я. «Пропали семнадцать человек, однако тела так и не найдены. Темно. Вполне возможно, что они разорваны на куски стаи... пришельцев. По крайней мере, я видел только лужи крови. Так что не завидую я вашей работе». «Разорваны?» «Ладно, тут лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пройдемте». Я провел его к двум жмущимся к костру адским гончим. В отличие от трупов, которые я закинул в сумку, пленных приходилось держать под постоянной охраной. Так что возле них дежурил часовой, а прячущийся где-то в ветвях легион присматривал уже за самим игроком. На случай, если тот сочтет, что получить уровень и пару карт будет выгоднее, чем просто выполнить порученное задание. Волк, заяц и капуста. Новая версия». К счастью, по словам все того же ворона, сами собачки вырасти мгновенно не могут. Для создания оболочки им нужна не только мана, но и строительный материал. Мясо, например. Однако лучше всего на эту роль подходила слизь, так что подпускать их к разрушенным оболочкам было ни в коем случае нельзя. «Это то, что я думаю?» «Верно», – кивнул я. Это и есть пришельцы, с которыми столкнулась наша группа. Выглядят не слишком грозно, но вы наверняка видели по пути лужу слизи. Она выполняла роль внешней оболочки, превращая этих собачек в опаснейших чудовищ. К сожалению, в пылу боя я не догадался сделать фоток. «Они разумны?» – осторожно спросил капитан. Видимо, вид шестиглазых мутантов его впечатлил. «В некоторой степени, точнее, должны сказать ученые, которым мы их и доставим». «Я заметил по пути гильзы, но не видел у вас и ваших людей оружия». «Сумка», — вновь вздохнул я, наполовину вытащил из нее автомат и убрал обратно. Если выражаться языком художественной литературы, пространственный артефакт. К слову, ознакомьтесь, а затем сожгите. Вновь засунув руку в сумку, я вытащил одну из брошюр, подготовленных альянсом для гражданских, которых может потребоваться ввести в курс дела». Информации там меньше, чем в стандартной для игроков, но тем не менее она давала ответы на все основные вопросы Вряд ли пелена неизвестности продержится долго, так что вреда не будет Я пока никаких расписок не давал, а капитану это в любом варианте предстоит в ближайшем будущем Как и всем прочим участникам зачистки Делать нам в этом холодном лесу на ночь глядя, по большому счёту, было нечего, так что, оставив капитана обустраиваться, мы погрузились на второй вертолёт. Ми-24, помимо экипажа, мог перевозить порядка 10-12 человек, так что внутри нашлось место и для раненых, и для меня, и для пары сопровождающих, и для четверых потенциальных рекрутов, или, возможно, они просто не хотели возвращаться туда, откуда ушли, и воспользовались попуткой». Я внимательно посмотрел на лица спутников в поисках следов порока, но на матерах уголовников никто из мужиков не походил. Впрочем, физиогномика считается лженаукой, так что я быстро закончил маяться дурью. Внутри вертолета было довольно тепло, и гончие выглядели не так жалко. Кстати, капитан задавал правильные вопросы. Несмотря на крайне низкие параметры, у них присутствовал интеллект, а значит, это все же разумные существа, а не просто монстры. «Эх, трибунал по нам плачет за убийство пленных, международный. Впрочем, если оценивать все, что я сделал с точки зрения мирового правосудия, то, подозреваю, меня уже давно можно расстреливать, как и большую часть остальных игроков». С другой стороны, главной особенностью трибуналов является то, что судят за военные преступления не тех, кто был хуже всех, а тех, кто проиграл. Жизнь весьма далека от абстрактной справедливости». Ворон, к слову, находился в сумке и счастливо спал внутри своего гроба, обложившись кучей камней маны. Кира я убирать пока не стал, сохраняя осторожность. Призрак был нематериален, но мог взаимодействовать с живыми существами, так что просто заранее прицепился ко мне, оплетая плечи и шею, и благодаря этому мог перемещаться вместе с вертолетом, не будучи размазан по его задней стенке или вовсе выкинут наружу. Ближайшей точкой, откуда можно провести эвакуацию, был Красноярск. Причем не сказать, чтобы мы оказались близко к обжитым местам. Дальность полета нашего вертолета примерно 400 километров, скорость 225 в час, а лететь нам пришлось примерно полтора часа. И того за 300 км. Первое время лететь было комфортнее за счёт того, что на грани видимости всё так же висел значок перехода, а затем... «Внимание! Время миссии истекло! Внимание! Вы покидаете зону миссии! Статистика! Задание! Е! Выполнено! Игроков! 100! Выполнили! 93! Погибли! 7! Провалились! 0! Награда не получена!» «Внимание! Награда изменена автоматически! Внимание! Вы получаете бонусную карту!» Успеть отреагировать на подобное вне человеческих сил. Однако еще до того, как сообразил, что происходит, я выбросил вперед руку. Едва появившаяся карта тут же начала стремительно удаляться. Черт! Каким-то чудом я все же сумел коснуться ее кончиком пальца, заставив материализоваться, прежде чем вертолет покинул исходную точку. Промедли я хоть долю секунды, было бы поздно. Моя карта упала на пол, а остальные игроки лишь дёрнулись, едва сообразив, что происходит. «Внимание! Разгон не может быть активирован. Откат 21 час 3 минуты». В первые мгновения я рефлекторно попытался прибегнуть к навыку, забыв, что уже использовал его в недавнем бою. Однако всё равно каким-то чудом успел. Мне даже показалось, что время слегка замедлилось. Не так, как при действии навыка, но все же. Нагнувшись, чтобы подобрать карту, я почувствовал, как из носа потекла кровь. Черт. Положив сверху пальцы, я активировал исцеление. Вокруг раздалась раздосадованная ругань, последовало даже предложение вернуться и поискать, но пилоты восприняли его без энтузиазма. Топливо впритык, а их информированность была еще меньше, чем у капитана, да и шансы зависнуть в нужной точке пространства и позволить остальным получить награду весьма призрачны. Обидно, через несколько часов неполученные карты просто растают, вернувшись туда, откуда появились». К слову, некоторые из пассажиров сидели по ходу движения, и карты прошли сквозь них, так и не материализовавшись. Полагаю, они просто не успели понять, что происходит, а для появления трофея необходимо осознанное усилие. Или, возможно, карта просто не смогла материализоваться внутри их тел, иначе это была бы на редкость глупая смерть. Вытерев кровь, я бросил взгляд на свою карту и с трудом сохранил невозмутимость. «Малая карта возврата. Ранг Е. Тип активируемая. Особенности. Позволяет переместиться в личную комнату. Активация во время миссии означает её провал. Штрафы не применяются. Насыщение. Сто из ста». «Ну что там?» – спросил один из новобранцев. «Бир. Скорее пиво, чем медведь». Впрочем, этимология его Ника меня интересовала слабо, как и взгляды остальной троицы – «Пустышка», – соврал я, спокойно убирая награду в сумку. «Само собой, вряд ли мне поверили, но что с того? Подозрения к делу не пришьешь. Будет лучше, если остальные не будут точно знать, что именно я получил. Даже если карта окажется одноразовой, это в любом случае нечто вроде второй жизни. Эта мысль позволила мне примириться с тем, что я вновь нахожусь в воздухе и опять без парашюта. Кажется, это становится навязчивой идеей». По прилёте раненых немедленно забрали и отправили в военный госпиталь. Их состояние уже стабилизировалось, так что препятствовать я не стал. Думаю, медиков ждёт немало сюрпризов с учётом того, сколько я потратил на них маны. Тем не менее, обследование не помешает. Затем последовал сеанс связи с руководством, где я вкратце описал ситуацию, и меня, наконец, оставили в покое. Ночь я вместе с четверкой рекрутов провел прямо в части, а с утра мы погрузились в военный самолет и направились обратно в Москву. Для собачек выделили отдельные свежесваренные клетки с шипами внутрь на случай, если им вздумается подрасти. От побега через прутья их удерживал ошейник и многочисленные стальные цепи. Учитывая размеры и характеристики тварей, это было даже слегка забавно. Вес цепей практически не позволял им перемещаться. Двое наших сопровождающих, как видевшие слишком много, также отправились с нами. На этот раз я был непреклонен, и прежде чем ступить на борт, раздобыл парашют. Вместе с картой возврата он значительно снижал опасность перелетов, если, конечно, мы не грохнемся внезапно при взлете или посадке, как чаще всего и случается, к слову. От этих мыслей я лишь улыбнулся, не чувствуя страха, но, тем не менее, добавил к списку новый пункт. «Ненавижу летать», – пробормотал я. «В мире есть слишком много разных вещей, чтобы концентрироваться на одних лишь гоблинах, так что если когда-нибудь обзаведусь официальным девизом, то можно будет ограничиться одним словом – ненавижу». «Согласен», – одобрительно буркнул Бир. «Если бы Один хотел, чтобы люди летали, то даровал бы мне крылья, а не управление растениями». Перелёт продлился около семи часов, и опять сработала магия времени. В столице мы оказались даже чуть раньше, чем вылетели, к восьми утра. Если бы планета была плоской и стояла на трёх слонах, такой ерунды наверняка бы не было. «Поздравляю с возвращением», — поприветствовал майор. «Не я один страдаю. Полагаю, чтобы оказаться здесь с утра и организовать всё это, ему пришлось немало постараться. И не только ему». «Благодарю», – кивнул я, передавая тетрадь. Краткий отчет о прошедшей миссии я написал еще в самолете. Контейнеры с адскими гончами переместили в грузовик, а извлеченные мною из сумки тела и образцы слизи – в фургон-рефрижератор. Здесь же, по описи, сдал сержанту и большую часть полученного ранее оружия. Кроме того, я воспользовался опытом предков и слегка завысил расходы, списав чуть больше патронов, пару гранат и немного взрывчатки. Крахоборство, по сути, но замахиваться на большее было бы опасно. Заяви я даже о потере пистолета, мне попросту не поверят. Возможно, простят, но зачем подставляться по мелочам и так глупо? Тем более, что мой статус все еще оставался в подвешенном состоянии. Впрочем, личное снаряжение, включая автомат, мне удалось отстоять вполне официально, сославшись на возможность появления очередной локальной миссии. Вопреки ожиданиям, на этот раз наш путь лежал не на базу, а в один из медицинских центров. Наверное, в мире немного найдется людей, которые любят медосмотры. Тем более, если они проводятся не формально, ради штампа на бумажке, а со всей возможной тщательностью. «Ну, поздравляю, голубчик», – мрачно сказал главный врач. «Иванов Аркадий Борисович, если верить табличке на двери. Судя по первичным анализам, вы абсолютно здоровы или, возможно, больны чем-то крайне смертельным, что современная медицина еще не научилась даже распознавать, чем-то, что сейчас стоится в вашем организме и только ждет, чтобы вырваться и уничтожить человечество». «Всё это доктор произнёс скучным голосом, продолжая что-то записывать на листе бумаги. Надо признать, свою профессию он не опозорил, и я с трудом распознавал даже отдельные буквы, не говоря уже о словах. Спасибо, доктор. Наверное, будь я чуть более мнительным, уснуть бы сегодня точно не смог». «На вашем месте я бы точно не мог спать», – кивнул старик. «Вы же понимаете, что контактировали с инопланетными формами жизни? Кто знает, чем они могли вас заразить?» заразить. Из стона доктора создавалось впечатление, что мы не сражались с ними, а вступали в противоестественную связь. Впрочем, это ничто по сравнению с тем, что вы побывали в ином мире, а затем, как ни в чем не бывало, ходили по городу. Это просто чудо, что до сих пор не слышно о вспышке эпидемии. По моей информации, система блокирует эпидемии. Я изучал документы и говорил с другими игроками, вы не можете знать точно, это лишь предположение, не слишком ли мало, когда речь идет о судьбе человечества? Я был согласен с доктором, поскольку его слова во многом дублировали мои старые опасения, но выхода из текущей ситуации я не видел, по сути все, что я мог, надеяться на лучшее. У нас есть интерфейс, который позволяет отследить состояние организма. Если я заражусь чем-то смертельным, то узнаю об этом первым. Если, конечно, догадаюсь вовремя проверить свое состояние, что совсем не факт, открыв вкладку «Организма», я убедился, что смерть в ближайшие годы мне не грозит. «Система, интерфейс! Если бы я не видел ваших способностей собственными глазами, то отправил бы прямиком в дурку». «Ладно, доктор», – вздохнул я. «И что я, по-вашему, должен был сделать? Застрелиться?» «Сдаться! Сразу как вернулись, так и сдаться! Пройти полное обследование!» «Обратиться к властям», – хмыкнул я. «Кто бы мне, скажите, на милость поверил? Вообще не возвращаться обратно? Сдохнуть там, в мире гоблинов? Так нас там были тысячи, это бесполезно. Мало того, это лишь начало. Погибну я, придет кто-то другой». «Вы правы, и я тоже хорошо это понимаю. В данный момент мне кажется, что главная угроза миру не какие-то там чудовища сами по себе, а сам контакт разных биологических видов. И что вы предлагаете? Поместить нас на карантин?» «Для карантина уже поздно, вас действительно слишком много, и нам остается только молиться, чтобы вы оказались правы, потому что даже если забыть о вас, все эти монстры – потенциально инкубаторы для сотен инопланетных микроорганизмов». «Рад слышать это, док. Так значит, я могу идти?» «Ни к чему торопиться. Проведите у нас денек, отдохните, а завтра с новыми силами займетесь своими делами, в чем бы они там» не заключались.